У неё начинался понос и пошло-поехало. В 17 лет она вышла замуж за первого встречного, за каменчика. И это при том, что была хороша собой и не бесприданница, тут и наша кабары, рент отца. Но вообще-то её муж оказался неплохим человеком. В свадебное путешествие они поехали в Париж на Всемирную выставку, и когда катались на колесе обозрения, начался пожар. Муж вынес её на руках через огонь, вступая по лежащим на земле людям. Настоящий герой. Ушёл на фронт и погиб. Она родила, когда рубе бомбили. Не раз она пыталась устроить свою жизнь, но попадались одни вертопрахи. От таких чего ждать? К счастью, я всегда была рядом. А там и жизнь прошла, я не виновата. Остался один профессор, и я стала у него лечиться. чтоб он мог приходить к нам, когда захочет. Она прислушалась и снова заговорила. Тем временем вошла Жанна с подносом. Моего первого мужа звали Жюль. Он явился к нам с роскошными костюмами, гетрами и шляпами. Я-то только и делала, что вкалывала. Да ещё бессонные ночи на рынке, парни, которые так и норовят облапать, а Жюль, он за мной ухаживал. Я тогда как раз купила кабаре и мало что понимала в жизни. Жанна поставила поднос посреди стола и стала накладывать мне еду. Она приготовила блинчики с мясом, потафе, во Франции, как правило, суп из баранины с овощами и сладкие пирожки, которые пока не подала, но предупредила, чтобы я оставил для них место. Мы прожили вместе 6 лет. Я чувствовал себя счастливой. Он же у меня первый был, не с кем сравнивать. Он болел туберкулезом, я лечила его. Он ничего не делал, только советы мне давал. А дед был всегда с иголочки. Вот посоветовал в парке напротив кабаре открыть ларек с жареной картошкой и напитками и определить туда продавщицей его так называемую кузину. Когда он умер, я ни слезинки не проронила. А сама от горя готова была в петлю лесть. Памятник ему на могиле поставила. Второго такого на кладбище в Рубее не было. Из чёрного мрамора с мраморными ангелами в человеческий рост. После похорон вечером выстыла за дверь все, кто пришёл ко мне с соболезнованиями, и осталась одна в его комнате. Среди его вещей тут и нашла письма, две связки. В одной мои, во второй От кузины, и вот что она ему писала: "Любовь моя, какую славную шутку мы сыграли с Астрет. Было это зимой, пять градусов мороза, темно. Я взяла кувалду и пошла на кладбище, сбила с ворот замок и расколотила все, что там было: памятники, ангелов, кресты. Вернулась домой и упала на пол. Литургия. На следующий день люди видят, что дом закрыт." Решили, что я уехала к братям, как собиралась. 3 дня прошло. Почтальон мимо шёл и услышал, что в доме скулит моя собачонка. Маленький шпиц, ну просто игрушечный. Жюль подарил. Сломали дверь и нашли меня без чувств на полу. А собачонка легла прямо мне на сердце. Врачи сказали, что только благодаря ей я и выжила. Но ну, потом меня стали лечить, но врачи долго бились Я каждую неделю опять в летаргический сон впадала. В конце концов, Дрейфус меня загипнотизировал, чтобы всё это прекратилось. Она на ощупь нашла на столе буханку хлеба, прижала к груди и отрезала ломть. Ешьте, пока не остыло, шипнула мне Жанна. Пока мы ели, Астрид всё говорила, говорила со страстью за хлеб, словно рассказав о своей жизни, Анна надеялась покончить с ней, забыть о своих битвах и скандалах. Я представлял себе, как эта великанша перелистывает своё прошлое, хватает в охапку медлительных старушек, чтобы устранить их со своего пути, бросается в погоню за битником, а она называла его ситником, который выдернул у неё из уха серьёжку и лупит его своей сумкой. Жанна смотрела на меня одобрительно с умилением, спрашила вкусно ли. Я ей всё подряд, старался ей угодить и выстоять под градом воспоминаний. "Я знаете", сказала вдруг Астрид, "я ведь не для себя стараюсь, а от воспоминаний стареешь больше ничего, но должно же что-то после меня остаться. В моём возрасте о чём ещё говорить? Мои кассеты это для детишек малышки, как подумаю, что их ожидает. Мы, например, сначала дрались, потом считали шишки, Теперь всё наоборот. Я никогда ничему не училась, всё сама. Может, поэтому и жила нормально. На книгу у меня времени не было. Ну ж, что прошла, знала наизусть. Теперь правда позабыла. Но где-то вычитала одну мысль, и хорошо бы во все её усвоили. Люби жизнь, Камила, и она ответит взаимностью. Астрид покивала, подтверждая, что так оно и есть, потом сказала, что хочет спать. Я помог ей встать, закинул руку себе на плечи и повел след за Жанной. Астрид спала на диване в гостиной, с тех пор как не могла больше подниматься по лестнице. Пока Жанна стелила постель, я посадил Астрид в кресло у камина и пошевелил угли. Потом вернулся в столовую и сел. Жанна тоже скоро пришла, улыбнулась мне, села.